Глава 7 Старые и новые пути. Диан сидел за столом, не зная, куда деть руки. Привычно подпереть ими подбородок нельзя было. Из-за удара воислава сейчас все лицо его было замотано. Говорить с трудом получалось. Бревенчатую комнату освещали лучины. Напротив сидел Бурислав. Тоже с перемотанной грудью, но рана на его поведении никак не сказалась. Все такой же сильный и порывистый. За слюдяным окошком царила темнота когда она обещала прийти, хмуро пробормотал боярин. До третьих петухов зареклась. Со второго этажа по лестнице спустился Гаврош, рука у него висела на перевязи. «Дядька, ты кого ждешь, ведьму что ли? На кой она тебе сдалась? С ворожеей связываться? Цыть, уйди спать, и чтобы до утра тебя я не видел». «Дядя, не по правде все это будет?» «Я кому сказал?» Зарычал боярин, вставая, и тут же застонал из-за боли. Но Гаврош спорить не стал, молча ушел». Жрец и боярин еще некоторое время посидели вместе, пока в комнату не заглянул слуга. — Ну? — Пришла. — Зови. Волоча рукава по полу, в дом боярина опять зашла ведунья. В тусклом свете ее лицо и вовсе нельзя было разглядеть. Только огонек лучины отражался в единственном открытом глазу. — Ой, здравия вам, добрые молодцы, роду вашему, скоту до челяди. Вижу, здравия вам понадобится. — Ты не юли, ведунья, говори сразу, чего думаешь. Бухнул по столу кулаком Бурислав. «Чего спешить? Уговор сначала надо заключить. Знаем мы твои уговоры. Зря напраслину наводишь. Я все свое выполнила. Не моя вина, что вы варягов из-под носа упустили. Да мне еще потом кровь хотели пустить. Как несовестно». «Будет тебе. Что было, то прошло». Пошел на попятную жрец. «Ну ладно. А уговор у нас с тобой прежний. Мне большего не надо. Обережник тот самый. Жизнь и обряд». Сделаю, если боярин мне тоже поможет. Что тебе еще нужно? Серебро, золото, холопов? Город мне нужен. Хочу, чтобы посадник нашу старшину во главе города поставил. И твой голос мне будет нужен», — непререкаемо заявил жрец и уже другим тоном ведуни «Получится, как думаешь?» «Сколько ваших в городе?» «Много. И среди гридий есть, кто встанет за нас». «Что ж ты их с собой не позвал?» — с укором пробурчал диян «Так дело не то». Тут против князя надо идти, не согласились бы они. А пока я бы их созывал, слух бы пошел. Тебе он нужен? Раз людей у тебя много, пусть по твоему сигналу веча собирают, — сказала ведунья. Чтобы новую старшину собирать, — обрадовался бурислав Зачем? Чтобы землю вернуть деяну Потому что Воислав умрет, а мертвым земля без надобности. Не баби же его поместье отдавать, верно? И как же мы Воислава убьем? — Я у тебя это уже спрашивал, — напомнил боярин. Ведьма улыбнулась. — А вот так. Данила вышел на крыльцо, потянулся. Стук топоров возвещал, что чистокол вот-вот починят. Что ж, когда в поместье все будет улажено, придется распрощаться с батькой. С другой стороны, Молодцов уже порядком соскучился по уладе. Да и с Наськой надо было решить. А погода стояла замечательная. Весенняя промозглость ушла. Солнце приятно грело спину, но морозец все еще покалывал кожу самое то ополоснуться холодной водичкой». Данила подошел к кадушке, зачерпнул пригоршню из с закричали. «Едет кто то «Кто?» — спросил, отфыркиваясь Молодцов. «Баба, кажись на лыжах». Молодцов оглянулся. Никого из забережников не было во дворе. «Гляди в оба, смотри, чтоб за ней кто не пошел. Я ее у ворот встречу». Пока Данила натягивал рубаху и за ней доспехи, в ворота уже заколотили. «Да кто там?» подумал он, протискиваясь в едва распахнутые створки. И увидел кто. Это была вторая жена Вакулы в полушубке, надетом на нижнюю рубаху. Едва она увидела Данилу, так бросилась ему на грудь, запричитала. «Вакула! Ваислав!» Обережник едва сумел втащить ее в ворота. Женщина такая села на снег, не приставая стонать. «Да что же ты так? А ну успокойся!» «Что ты встал?» — крикнул он холопу. «Бегом за Ваиславом, и вон, воды холодной мне принеси!» Данила плеснул несколько раз на лицо женщине водой, растер, сказал требовательно. «А ну, прекрати, рассказывай давай!» Жена Вакулы и собралась, рядом уже оказалась батька, и выяснилось, что случилось. Вакула привел к себе в дом покупателей. Сам вел себя странно, ничего не сделал, когда они по дому стали шариться. Дернулся только, когда старшую жену ударили. Его быстро угомонили, связали и в углу оставили. Женщина вроде узнала, кто это был. Лихие люди из ватаги шишкоеда. Они все тайники нашли, все железо собрали, никого не пытали, и так знали, где все искать. А потом собрали всех и с собой увели вместе с добром. А ей наказали к Ваиславу бежать, сказать, что если хочет увидеть своего друга, пусть через два дня приходит на копытную дорогу. «Наську, Наську с собой тоже взяли?» – торопливо спросил Данила. Женщина рассеянно кивнула и повалилась в обморок. «Да, ей беременной после всего, что случилось, за ночь отпахать больше поприща, и так удивительно, как она добралась вовремя». «Ах ты ж, мать твою, тварь вонючая! шишкаеда еще полтора года назад посадник обещал казнить». Данила сплюнул снег. «Полтора?» — уточнил Ваислав. «Да, это его люди убили староста жидко когда мы везли зерно в город. Мы с Факулой и другими деревенскими отбились, пока гридни не подоспели. После этого случая я к вам решил пойти». «А зачем он тогда понадобился Ваислав?» — спросил Клек. «Ты думаешь, разбойником?» — криво усмехнулся Молодцов. «А кому? Боярину?» «Уверен. Вздернуть тварь на дыбе все расскажет. Где он сейчас живет?» «Ахалонь немного. Не лезь поперед батьки в пекло», — удержал Данилу Скорохват. Тот порывался прямо сейчас искать Диана. А батька думал. Рядом с ним, будто никуда не уходила, появилась Радмила. Спросила спокойно. «Муж мой, ты ведь не собираешься никуда ехать?» «Зачем ехать? Боярина надо за горло схватить». Выпалил Данила и тут же прикусил язык. Говорить таким тоном с женой батьки. «Взять так просто Диана мы не сможем. Он скажет, что ни при чем. Жена Вакулы, так она людей шишкоеда видела», — рассудительно сказал Ваислав. «Суд поединком? Так может, боярин и вправду тут ни при чем. Сам же говорил, должок у вас к шишкоеду. А меня почему позвал? Так все знают, что Вакула мой друг, может, выкуп потребовать хочет. Но ты прав, Данил, что-то тут нечисто». Варяг потер гладко выбритый подбородок. «А все-таки ехать мне надо. Но не на гору. Далеко она отсюда». «В полупоприще на полдень», — ответил слуга колтун «А поеду я к посаднику». «Стоит тебе вообще ехать», — тихо сказала Радмила. Последовал яркий обмен взглядами, после которого жена батьки грустно сказала. «Я велю лучше сани запрячь. колтун за мной». А Ваислав сказал вслух то, о чем вел беззвучный спор с женой. «Вакула мой друг». Я не могу его просто взять и бросить. Даниил, ты едешь со мной. Шибрида, ты за старшего. Проследи, чтобы вал ледяной как следует налили. Радмила, постой. Без тебя управиться Пойдем со мной. Ваислав ввел жену в дом, а Молодцова оттолкнул в плечо скорохват. Пойдем, железом помашем. Время ли? С мечом упражняться всегда время есть. Данила спорить не стал. Вытащил клинок, разогрел руку. В каждый удар он вкладывал свою злость и боль. Как же так? Опять зло пришло к людям, которые ему добро сделали из-за него, из-за его долбанного происхождения. То, что дело тут нечисто, Молодцов не сомневался и был уверен, что отчасти сам стал этому причиной. Об этом он размышлял, пока не получил удар мечом по голове. Плашмя, конечно. Данила пошатнулся, его поддержал скорохват, вздернул голову за подбородок. «Данил, успокойся», — проникновенно сказал он. И Молодцов взял себя в руки. Теперь каждый удар был не выплеск злости, а выверенное движение, чтобы поразить врага. Так друзья упражнялись, пока на крыльце не появился Ваислав. «Готов, Даниил?» — тот кивнул. «Идем». «Ну и что ты от меня хочешь?» — задал вопрос посадник, выслушав всю историю Ваислава. «Правды». «Правды», — протянул княжий человек, отпил еще вина из кубка Они сидели в Кремле Бродова, на последнем этаже терема. Посадник развалился в кресле, чисто князь. И прикинут по высшему разряду. Бархат, атлас, золотая гривна на шее, перстни на пальцах. «А что рядом с городом кузницу разорили, самого кузнеца ограбили, в рабство увели, это нормально?» — не выдержал Данила. Чем заслужил укоризненный взгляд Ваислава, но сам посадник не рассердился. «Так за городом. Я в Акуле не раз предлагал в город перебираться, он отказывался». А что кузнецы и колдуны, да со всякими кромешными силами их шаются, об этом всем известно. И сам по сути, Ваислав, ну что мне делать? Гридней в лес послать? Как татьи на честный бой не выйдут, будут прятаться в лесах, да еще ловушки у них всякие имеются. Вот представь, наступит гридень в снег, а ему штырь деревянную ногу пропорит. Что ему дальше делать? Калекой баянам по рынку ходить? Целый гридень ногу потеряет из-за какого-то кузнеца и шайки разбойников. Эта шайка людей в округе убивает который год. Да знаю я. Руки у меня не доходят. Вот как снег сойдет, возьмусь за них. Ага. А до вина руки доходят, это до девок. Даже Данилу зацепила барышня, что вино и приносила. А с деяном как быть? Если твой батька захочет, он может в любой момент его на поединок вызвать. Только его в городе сейчас нет, насколько я знаю. Беззаботно сказал посадник и отпил еще вина. Данила Красноречева посмотрел на Воислава. «И кто был прав?» «И все-таки с шишкоедом надо что-то делать. Добра они награбили немало. Ты думаешь, это понравится городским?» Твердо сказал Ваислав. «Ну сейчас, что ты от меня хочешь? Дать тебе лайк, чтобы в лесу побегать? Я могу». В дверь постучали. «Батька», — обратился Гридень к посаднику. «Тут к тебе Гаврош, боярский сын». «Занят я. Он говорит, как раз по твоему делу он и пришел. Еще говорит ему, Ваислав с нужен». «Вот оно что». «Тогда зови». Данила не успел удивиться, как в комнату вошел гаврож в небедной одежде. Рука у него висела на перевязи. Он еле заметно кивнул обережником, встал перед посадником. «Ну говори, с чем пришел», — сказал тот. «С бедой, батька. Сварожье дети и мой дядька Диян заговор замыслили. Они хотят убить Ваеслава, а потом веча собрать, чтобы старшина в городе только из сваргов был. Для этого они и татья Шишкоеда наняли, кузнеца Вакулу в полон взять». «Что я говорил?» — воскликнул Молодцов. «Не шуми!» — очень тихо сказал Ваислав, и Данила сразу притворился тенью. «Где они сейчас, Гридень, ты знаешь?» «Где-то на Сварожьем капище, на полдень за Туровой рощей». «Не так далеко от Копытной горы», — потеряв подбородок, сказал Ваислав. «Показать сможешь?» «Нет, они сами уехали, меня оставили из-за руки». Гаврош все время говорил тихо, почти бубнил себе под нос, но присутствующий в комнате старался не смотреть, будто натворил что-то постыдное». «Погоди, Ваислав», — остановил посадник. «То, что ты сейчас говоришь, ты на суде подтвердишь?» Гаврош помолчал немного, а потом отрицательно мотнул головой. «Даниле пришлось рот руками закрыть, чтобы не сказать все, что он думает об этом парне». «А зачем ты тогда сюда пришел?» — озвучил его мысли Ваислав. «Потому что дядька мой поступает не по правде, и я его хочу уберечь от этого». «А людей мирных убивать и в полон угонять — это по правде?» Пока еще никого не убили, и дядя мой не хотел этого, его и жреца ведьма на все подбила. Какая ведьма? Не знаю, как ее зовут. В городе ее кличут одноглазой. Она вон их посаднику заходила. Должен он ее знать. «Ведьме зачем-то твой человек нужен. Вот он», — Гаврош показал на Данилу. «Ничего себе», — сказал Молодцов. «Думаешь, ты с той ведьмой встречался?» — спросил Баська. «И не раз. Только у нее вроде на месте оба глаза были». «Гаврош», А как же она меня убить хочет? Не знаю, что-то задумала она хитрая, я не слышал. Что ж, отведу ведуньи любой пакости можно ожидать. Что теперь скажешь, княжий человек, беда стучится в ворота. Посадник молчал. По виду ему ничего не хотелось сделать, но надо. А ну, когда бунта дело дойдет, тогда и теплое место уйдет из-под ног, а то и голова. Владимир беспорядка на своей земле не любит. Слушай, прервал его думы батька обережников. Чего тебе самому голову ломать? да и мне пяток людей, которые сами вызовутся. Я возьму то капище и всех жрецов и бояре тебя притащу. Добычу что возьмем, по чести поделим. Так как же ты его найдешь и возьмешь? Вот он поможет. Вайслав указал на Молодцова. Обережник покивал, хотя и сам не знал, как может пригодиться батьке. Копытная гора не зря так называлась. Высокий крутой холм, а на вершине расщелина, настоящая овраг. Так что издалека холм и впрямь походит на копыта тура или кабана. Данила не без труда забрался на самую вершину. Солнце приближалось к полудню и припекало. Света капало, но прогалины земли, окамляющие деревья, еще не появились. Данила поразмышлял, достал из рюкзака еду. Сам рюкзак бросил в снег, сел на него и прислонился к сосне. Пережевывая лепешку с мясом, он ждал. Они выскочили внезапно, как двое из ларца. И были в самом деле похожие, как братья. Ребеи, и блондины, ростом на голову выше Молодцова. И одежда у них была точь-в-точь -точь одинаковая. Разве слитно в голос не говорили? За их спинами мялся еще один персонаж, высоченный, в накинутом капюшоне. Правый блондин открыл рот. «Ты кто, обережник, что ли?» «А что, не видно?» «Ты не Юли, отвечай, Коле спросили». «Ну, я». «Пошли с нами». «Еще чего, где Вакула?» «Кузнец тебе нужен». «Да вот...» Ямбал за их спинами откинул капюшон. Это был Вакула. Тут Данила по-настоящему удивился. «Вот видишь, цел стоит...» «Вакула, это ты?» — спросил Молодцов. «Я...» — бесцветным голосом ответил кузнец. «Пусть он подойдет ко мне. Я хочу посмотреть, все ли с ним в порядке». «Можно...» — ответил все тот же разбойник. «Подойди, кузнец...» Вакула на вид и впрямь выглядел целым, не раненым и не побитым. «Ну что теперь, идем что ли?» «Догадался хоть выкуп взять?» «Догадался. Пошли». «Нет, так не годится. Меч оставь». «Как же я тебе его в лесу оставлю?» «Думай, что говоришь». «Мне отдай». «И еще чего». «Тогда давай я тебе свое копье, а ты мне меч». Поломавшись, Данила сказал. «Ну хорошо, только без обмана. Поклянись Волохом, что вы мне вреда не сделаете». «Клянемся Волохом», — хором ответили братцы. «Тогда хорошо». Данила отстегнул ножны, Протянул их и перехватил копье. «Дурень!» — тихо сказал второй блондин, сунув в рот свистульку и дунув в нее. В ту же секунду пудовый кулак кузнеца обрушился на затылок Данилы. Шлем защитил от большей силы удара, но Данила все равно поплыл. Отдавший копье разбойник добавил еще кулаком под дых, и обережник отправился в нокаут. «Мы сварогу служим, а не волоху», — счел нужным добавить он. Данила услышал голос уже лежа на снегу сквозь набат в голове. Его быстро обшмонали, забрали все ценное, потом связали руки и ноги и примотали их к палке, так и понесли, прямо как добычу. Хорошо, что Молодцов оставался в сознании и мог хоть как-то хвататься за деревяху, иначе бы конечности затекли в конец. Тащили его долго, успело стемнеть, когда Данила услышал скрип открывающихся ворот. Его занесли и бросили на утоптанную площадку, освещенную факелами и загаженную свежими костями, как после пиршества. «Хвоста не привезли?» — спросил мерзкий, гнусавый голос. «Что ты, батька? Три раза петли закладывали. Ни одна собака не учует». Данилу покоробило от того, что какого-то урода называет батькой другой вонючий урод. А ведь он вонючий, хоть сам об этом не знает. «Все хорошо, шишкает раздался другой голос, неторопливый, низкий. «Мы по их следам людей отправили. Никого они не увидели». «А, шишкает ну, ублюдок, у тебя давно висит должок ко мне и шибриди с клеком». И лучше бы для тебя, чтобы я долг взыскивал, а не варяги», — размышлял Данила. Ему стало интересно, и он извернулся посмотреть на него. «О, шевелится, живой. Вы не сильно его зашибли?» — спросил все тот же голос. «Обижаете. Все сделали как положено. Сейчас в себя придет. Руки развяжите», — прохрипел Молодцов, сплевывая вместе со слюной вкус тошноты изо рта. «Ты чего еще заговорил?» — снова мерзкий голос, носок сапога толкнул Данилу в плечо. Он опрокинулся на спину, зато смог разглядеть пнувшего его. Тонкий нос, сломанный посередине, узкие поросящие глазки, смотрящие с ненавистью и жадностью, тупое и злое выражение лица. Словом, тварь, которую так и пришибить охота. «Молчи, пока не прирезали», — прошепил он. «Вы меня не прирежете, а руки и ноги лучше развязать. Не то расстроится, сами знаете кто». «Это верно, батька, давно его связали», — виновата сказал один из братьев. «Да и что он сделает, безоружный-то?» «То и сделает, что Уды вам поотрежет. Ослабьте путы и приглядывайте за ним. Что выкинет, шкуру спущу. А ты, Бурислав, иди за госпожой». Данила хорошо понимал, кто такая эта, хотя даже имени той видимо не знал. Но очень скоро ему стало не до того, потому что палку из веревок вынули, путы ослабили, и конечности прокололи тысячи игл. Молодцов стиснул зубы, через шипение ослабляя боль. «Вот», — оговорил, — крепкий, опасный, — пренебрежительно сказал схвативший его. Данила запрокинул голову, чтобы разглядеть место, куда его привели. Увидеть удалось мало. Какие-то приземистые строения, земля кругом истоптана. Судя по звукам и запаху, вокруг полно людей. Но точно не то капище, куда прошлым летом заманили его и шибриду с клеком. Из одного сооружения наподобие чума вышла, скорее всего, женщина с рогатой шапкой на башке. Рукава платья тянулись по самой земле. Она неспешно шла к связанному Даниле. Больше пока разглядеть не удавалось. Зато было видно, как шишкаеты Бурислав относятся к ней. Они ее натурально боятся. Над головой трещали факелы, под ногами трещали кости. Не ждал меня встретить бродяга. Пусть тебя крамешники ждут, ответила Бережник. Дерзкий. Посадите его. Спокойный, тихий женский голос, но от него веяло таким холодом, что даже Даниле в его положении стало еще больше не по себе. Братцы его вздернули и посадили на задницу, так что Молодцов смог разглядеть ведьму. Все равно увидеть нового у него мало что получилось. Все то же платье, шапка с растопыренными рогами, надвинутая по самый лоб. Из-под нее торчат космы, а главная пол лица, включая глаз, закрывает повязка. Зато ведьма наклонилась и посмотрела на Данилу единственным глазом, темным, неподвижным, в котором отражались огнефакелов. У молодцова по спине пробежали ледяные мурашки. «Это не Ваислав», — сказал кто-то рядом с знакомым голосом. «А, боярин Диян с перемотанной рожей. Тут как тут стоит. Зря ему батька башку не снес. Варяг не настолько глуп, как ты думаешь. Так что, теперь все отменяется? Почему? Все идет даже лучше, чем я думала. Говоришь ты больноскладно, ведунья. Не веришь мне, боярин? пока что я только твои сказки слушал». «Хорошо», — ведунья выпрямилась. «Вакула, подойди сюда». Кузнец сделал, что просили. «Кто это перед тобой?» «Даниил молодец», обережник, изватагивая слава. Тем же бесцветным голосом ответил Вакула. «Кто он тебе?» «Друг, он еще хочет мою племянницу за себя взять». Данила мотюкнулся про себя. «Хорошо, убей его». Ведьма сложила губы трубочкой и заливисто просвистела. «Пока». Глаза вакулы акулы остекленели, он выбросил лапищи с загнутыми, как ключи, пальцами. Данила еле успел прижать подбородок к горлу, но из-за хватки кузнеца у него все равно перехватило дыхание. «Отпусти его», — тихо сказала одноглазая ведьма и снова просвистела. Хватка разжалась, в отступил на шаг, как будто ничего и не было. «Вот этот обережник и на батьку своего ринется в подходящий час. Что смотришь волком, думаешь, не сделаешь?» «Сделаешь. Еще как сделаешь. Все, что я скажу». Ведьма вновь принялась буравить Данилу единственным глазом. «Ну что пялишься?» – прошепела она на ухо. «Нравлюсь? Это ты мне подарочек оставил тем летом, не помнишь?» «Девушка где?» – собравшийся силой воли спросил Данила. «Сопливенькая та? Ты ее увидишь. Она мне пригодится. И ты тоже. Отпусти меня, и мы поговорим. Мы можем все решить миром. Отпусти, и я тебе помогу. Что ты хочешь, скажи?» ай и Ведьма схватила Данилу за волосы, оттянула голову. Перед его лицом возник непонятно откуда медвежий коготь. «Блестящий, наверняка смазанный какой-то дренью Чем еще может смазывать ведьма когти?» «Не смей мне больше ничего говорить. Я не хочу слушать. Теперь ты мой и даже не представляешь, что тебя ждет!» Злым шепотом шептала на ухо ведунья. «Ведите его на требище!» Данилу почти втащили в темный вонючий чум. Но приказу ведьмы помешал волчьевой. Длинный, протяжный, волчий, от которого любой серый хищник побежит без оглядки. Все замерли. А Данила, пока никто не видит, выплюнул небольшой подарочек, который держал во рту все это время. Первым сообразил шишкает ушлый. Он схватил Молодцова за меховые унты, понюхал. «Вы кого сюда привели, бестолочи тупоголовые?» Это он верно заметил, да только тоже не все понял. Обувь Данилы верно смазали специальным составом на основе воска. Добавили туда несколько трав и корешков, которые человек не вдруг учует. Зато собаки ловят запах в момент. А в поместье Радмилы имелась пара отличных лайк. Но это было еще не все. Хороший комок этого пахучего состава запихнули в кошелек Данили. А в нем налетчики сразу поковырялись, так что любое касание дерева или ветки оставляло для собак верный знак. Более того... Лайки эти были с верхним чутьем, определяли, где, когда, какой запах оставлен, так что все эти петли следов были бесполезны. Обережники, наверное, последнее расстояние и не шли по следу, а рванули напрямую, когда поняли, куда волокут Данилу. Тут уж не отвертишься, надо спасибо сказать Гаврошу. Капища в приметных местах строят, надо было только понять, в какое именно волокут Данилу. Как ни странно, а может как раз логично, первая собралась с духом ведьма расставьте людей на стенах, пусть задержат. Этого взять и за мной в погреб. Братцы дружно схватили Молодцова, и один из них немедленно завопил. Оточенный кусочек металла резанул его по локтевому сгибу. Еще бы, Данила несколько раз порезался, пока его во рту держал. Тут ему, конечно, повезло, что когда ослабили путы, ему руки за спиной не связали. И в тот момент, пока все вдохновлялись боевым кличем врагов, он спокойно резал веревки. Резанув по руке, Данила сразу же черканул по подколенным сухожилиям. «Прости, приятель, не быть тебе больше воином, но ну, вернее, разбойником, если ты переживешь этот вечер, конечно». Освободившись от опеки одного, Молодцов вырвался и схватил за мошонку другого Татя. Схватил и выкрутил вниз резко. Разбойник завопил и рухнул на колени. Данила сразу же кувырком ушел в сторону, попутно схватив оружие порезанного Татя. В десятки сантиметров от него в землю воткнулся нож шишкоят быстро соображает. А у Данилы руки связаны, из оружия только подхваченный трофейный нож. Он присел, готовый в любой момент снова кувыркнуться в сторону. Ему нужна хотя бы половина секунды, чтобы перерезать веревки на ногах, и уж тогда... В короткий момент раздумья, вовнутрь двора крепости шлепнулся разбойник, сбитый с улицы из заборола борола. Еще один завопил и спрыгнул вниз со стрелой в плече. И тут же стрелы посыпались, да так густо, будто десяток стрелков окружил чистокол. Шишкоед быстро оценил обстановку. Перед ним Данила, хоть и наполовину, но опасный. За ним вход в чум, где скрылась ведьма. Главарь разбойников пуганул обережника ложным выпадом. Тот отшатнулся. Воспользовавшись этим, тать пробежал ему за спину, но не напал, а скрылся в шалаше. «Ну, мразь!» — рассверепел Данила, перерезая веревку. Подхватил бесхозную секиру, с разбегу ворвался в чум, но не в распахнутые кожаные створки, а на бегу прорубил шкуру стены и нырнул в дыру. В нос сразу же ударила тяжелая вонь дыма, копоти и жира. Шишкоед оказался не такой уж трус и дурень. Стоило Даниле коснуться земли, разбойник с ревом обрушился на него. Обережник едва успел принять удар на древко своего оружия, отбросился секиру шишкоеда. Данила немедля разорвал дистанцию, зацепился ногой за какой-то хлам, уходя с линии атаки. Драться в полумраке в незнакомом месте весьма непростое занятие. Молодцов отбил еще один удар, на этот раз по ногам, и решил, что дальше так не пойдет. Он резко прыгнул к остывающему очагу, разбойник дернулся к нему. Данила зачерпнул носком обуви горячий пепел и запустил это все ему в рожу. Сразу махнул топором. Шишкоят отшатнулся, но Данила улучшил свое положение, опять нанес удар, на этот раз точно по защите. Работать топором было непривычно, да и не любил их молодцов никогда. Играть в то, кого перерубят в темноте, в незнакомом для него помещении было чревато, поэтому он решил поступить как умел. Показал, что будет бить низко по ногам, но в последний момент резко вытянул руку вверх, будто собираясь раскрутить топор, и на пределе замаха опустил его рукоять. Оружие Данилы едва ли пролетело больше 30 сантиметров, так близко стояли противники, но когда тебе в лицо врезается полкило железа на большой скорости, это все равно сильно воздействует на организм. шишкает получил с секирой прямо в нос. Молодцов не растерялся, тут же сократил дистанцию и бросил врага типичным борцовским приемом. Тот, кого хоть раз бросали через бедро не на мягкий канвас или борцовский ковер, а на землю матушку, знает, что одного этого достаточно для нокаута. Данила метнулся подобрать оружие, но добить разбойника ему помешали. Сзади он услышал колыхание кожаных створок, не глядя, развернулся, махнул топором, но только сбил шапку с вошедшего. Это был братец, тот самый, которому Молодцов оттянул мошонку, оклемался, зараза. Он с ревом бросился на Данилу, тот успел уйти в сторону, а враг обо что-то споткнулся и замедлился. Молодцов не стал терять времени, мигом подскочил, и пока разбойник оглядывался, рубанул с двух рук по его секире, так что он удержать ее не смог. Восходящим движением Данила заехал ему в зубы обухом, так что Татья сел как подкошенный. Зато сзади зашевелился шишкает. Данила уловил это слухом и почти сразу решил рискнуть, внутренне поняв это правильно. Он оглянулся, крутанулся вокруг себя и выбросил сильнейший в своей жизни урамоваши. Раз батька не чурается таких ударов, то и ему не к лицу. Шишкоеда вынесла из чума прямо в проделанный Данилой проход. Обережник на миг замер. В шалаше больше никого не было. Но явственно виднелся лаз, через который сбежала ведьма. Искушение за ней нырнуть было сильным. Но если рассудить, ведьма успела уйти далеко. В следах он не разбирается. А вот заплутать в темноте в незнакомом лесу запросто. В крепости сейчас идет бой. Сколько татей и их помощников? Несколько десятков? В победе Данила не сомневался. «Но если кого-то из его друзей ранят, как Будима, пока он будет петлять по лесу за ведьмой...» Молодцов на мгновение перевел дух, рванулся наружу. Там кипел бой Где-то около полусотни разбойников, образовав некое подобие строя, наседали на десяток гридней. Видимо, они со страху соскочили со стен, но увидев малочисленность противников, опрометчиво решили продолжить бой. Штук семь лучников из-за строя целились в Бенема, который остался на стене. К ним-то Данила и бросился подхватив с который в него бросили. Он с пяти шагов вогнал его в задницу ближайшего лучника. Второму заехал в затылок обухом и, не теряя ход, лезвием в лицо его соседу. Увидев, как обстоят дела, ближайший лучник поспешно бросил оружие и поднял руки, другие бросились на утек. Данила оглушил пленного и поспешил на помощь к своим. Пока он разбирался со стрелками, двое разбойников из второй шеренги, попытались достать скорохвата топорами на длинных рукоятях и лишились пальцев, когда клинки южанина скользнули вдоль древка. В те же секунды Шибрида подрубил одно неосторожно выставленное колено. Разбойник завопил, повалился, а братья-варяги обошли линию врагов справа, получилось что-то вроде окружения. Строй попытался перестроиться, на самом деле превратившись в толпу. Бинем всадил стрелу в шею одному из разбойников. В этот момент двое тати решили, что бегущий на них Данила более легкая добыча, чем варяги, а может, они просто хотели сбежать. В любом случае они поступили опрометчиво. Молодцов, не останавливаясь, с такой силой долбанул обухом в щит набегающего врага, что верхняя кромка долбанула его в лоб. Данила без труда его вырубил. Удар следующего разбойника он отбил, одновременно обходя справа, и выбросил прямой удар ногой точно в печень. На тате не было даже защитной куртки, Поэтому ему оставалось только выторщить глаза и со стоном упасть на землю. Вот так Данила оказался рядом с боем, так, чтобы не участвовать, но все видеть как раз из первого ряда. Братья-варяги парой работали против разбойников. Шибрида бил в круговую двумя мечами, а Клек его прикрывал щитом и сам в любой подходящий момент атаковал. Вот варяг выбросил меч в ноги, тать вовремя прикрылся щитом и немедля получил железо в рот в миг занял дыру в строе, махнул направо и налево, подрубая ноги разбойникам. И строя уже нет, лишь толпа вокруг и стонущие раненые. Все произошло в считанные секунды, поэтому Данила не успел вмешаться. Разбойники инстинктивно отшатнулись от варягов, но на другом фланге крошили всех с карохват своей Бенем добавил пару стрел в кучу малу, а гридни посадника просто соединили щиты врагов в лоб. И враги побежали просто как стадо баранов. «Стоять!» — выплескивая злость, закричал Молодцов. «На колени!» — «На колени!» — закричали варяги и принялись бить остановившихся разбойников мечами, плашмя, как потом узнал Данила, не из гуманизма, а чтобы продать пленников потом. «Даниил! Живой!» — к нему подбежал Скорохват. «Да, не раненый. Там у шалаша главарих, надо взять. И ведьма ушла с Наськой, надо догнать». Честно говоря, плевать было Скорохвату и на ведьму, и на Наську. Но главаря вязать он пошел. «Молодец. Цел?» Батька охлопал своего человека, осмотрел. «Не ранили. А вы сами как?» «Чтобы эти смерды, да по нам попали. Им козе горло перерезать, и то промахнуться». Презрительно сплюнул Клек. «Батька, нужно ведьму догнать. Она в подземный лаз ушла. Наська, скорее всего, с ней, и жена в акулы. Спешить надо». «Наська, это кто такая?» Ну, племянница вакулы внучка Житко. Ее ведьма с собой уволокла. А вот оно что, эту стерву отпускать нельзя. Спешить надо. До дома добирается не тот, кто спешит, а тот, кто поспевает. Кого это там южанин тащит? Это Тать главный тут, шишкает Он тоже сбежать хотел, но я не позволил. Это хорошо. Оставьте его пока здесь. Но еще оставались около двух десятков пленных и примерно столько же раненых большая часть из которых не доживет до утра или останется инвалидами. Большую часть матерых разбойников обережники побили в начале схватки, остались в основном смерды, которых привел за собой один жрец. Тот самый Бурислав, должно быть. И со всем этим хозяйством надо было что-то делать. Среди пленных, сбитых гуртом у стены, Данила разглядел знакомую голову, перевязанную, окровавленную полосами ткани. К ней как раз направлялись двое гридней, раздвигая людей, как нос корабля в воду. «Дядька, тебя не ранили?» — к подбежал Гаврош. «Осторожнее видите это боярин!» «Цел я! Тебе что за забота, изверг?» Гаврош встал как вкопанный, потемнел лицом. «Ты рот свой попридержи, диян голос Ваеслава ударил, как хлыст. «Только стараниями Гавроша ты еще и жив, и не на дыбе! Учти, за бунт твой ты веру еще платить будешь князю!» и ответ держать будешь на суде. А там уж. Ты лучше скажи. Ты впрямь решил, что князь все так спустит. Ты под мечи Руси людей своих погнал. Чего уж, дело прошлое. Благодари племянника, он тебя от беды отвел. Боярин подавленно молчал. Покорно шел за гриднями. те надо сказать, его не сильно заламывали. И тебе спасибо, Ваислав, за суд твой. Справедливый. Напоследок сказал Гаврош, Каждое слово давалось не просто Гридню. «Я живу по правде и по законам моей веры. Стараюсь жить. Если все мы будем так делать, то и крови меж нами не будет. Ступай с миром!» — напутствовал Вояслав. Гридень лишь слегка склонил голову в поклоне и пошел за своим старшим родичем. А у батьки оставались еще дела. «Клег, Бенем, приведите ко мне того хлопца, кто у Тати был главным. Поговорить мне с ним надо. Не убивайте меня!» первое, что попросил пленный разбойник. «Ишь ты, какой умный! Не убивайте! Да с чего бы это!» «Что думаешь, шибрида? Подпалить ему пятки?» «А нечего думать», — ответил варяг с характерным северным акцентом. «Этот тать слабый, трусливый внутри. Только за свою шкуру и печется. Тронь его, мигом все расскажет. Рот для него и обычаи, тьфу». «А ты, Даниил?» — спросил батька. «Врет он все». С неожиданной для себя злобой ответил тот. Врет он все. Этой твари на всех плевать. Он только и думает сейчас, чтоб самому целым остаться. Кишки ему выпустить, и чтоб другие видели, а потом остальных допросить. Данила даже пнул разбойника по лицу и ударил бы еще, если бы Клекову не оттащил. Если Вояслав планировал разыграть спектакль, то все получилось совсем натурально. Данила не играл. Он искренне хотел отплатить за смерть Житко и за других убитых душегубом. Просто убить, не выудить информацию, не устраивать торги, а придушить тварь, чтобы она больше смерть не несла. И разбойника это проняло. Быстро, без всяких пыток. «Я вам пригожусь!» — в его голосе пронеслись панические нотки. «Я знаю, куда ведьма ушла. Знаю. А они позади капканы оставили ловчие. Я тоже их знаю. Пощадите. Я все сделаю, как надо. Только пощадите». «Пригодишься? Ну тогда другое дело. поверим ему, Данил» поверим. Теперь трогать такое было просто противно. Батька, я вакулу нигде не вижу. Может быть, ранен и он? Нет, это ведьма. Она, ну как бы это сказать? Она людям голову морочить умеет. Она с собой кузнеца взяла и до чего. Поддакнул шишкает вовремя. Вот оно как. Тогда поедем всей в атагой Твердец, ты здесь за главного остаешься, обратился батька к одному из гридней. Если нужно, возьми себе одного моего человека, Бенема глядите, чтоб не баловали». «Батька, но ну я не боюсь», — обиделся Степняк. «Только подросток может расстроиться из-за того, что его не взяли охотиться на ведьму в лесу». «Бери его с собой, батька», — посоветовал Скорохват. «Стрелок вам пригодится». «Немного ли чести для одной вещуньи», сказал один из гридней, приданных обережнику. «Да», — сразу ощерился Клек. «Главное, что немного тебе папаша мозгов дал. Может, ты в одиночку за ней смотаешься? Если ее приведешь, «Я тебе всю свою долю добычи отдам. А если упустишь, то пусть боги решат, кто из нас прав». «Остынь, Клег», — вмешался батька. «Мы вернемся к утру. Если нас не будет, отправляйте в город за подкреплением и собак по нашему следу пускайте. Айда, Ватага, за мной!» Отряд обережников с проводником в подземный ход не полез, а выехали из крепости на лыжах по направлению согласно указанию пленника. С собой взяли лайк худющих невысоких животин, которым Данила обязан жизнью. Шишкоед не солгал. Очень скоро Ватага наткнулась на нору в холме, из которой вели три цепочки следов. Причем один из вышедших явно шел нехотя, и другой взвалил его на плечи. Молодцов повеселел. Да и другие обережники тоже. Скорее всего, им было наплевать на приемную дочь Вакулы. Но они ехали мстить тому, кто напал на их друга. За такое следовало спросить, как следует. Ветер разогнал тучи. Звезды весело мерцали, легкий морозец приятно колол щеки. А вот что было неприятно, так это пологий склон, по которому напрочь отказался съезжать шишкает. Нельзя туда, там ловчая яма, в обход нужно. Ну, смотри, — ответил Клек и пихнул разбойника острием с улицы меж лопаток. Не сильно. Спуск в обход вышел непростым, особенно для такого лыжника, как Данила. Зато через полчаса обережники снова вышли на след, совсем свежий. Обережники факелов не зажигали, при этом скользили столь уверенно, что, казалось, они видят в темноте. Бенем и Данила ехали в середине, в самом безопасном месте. О низких случаях или опасных ямах их предупреждали товарищи. Молодцов уже пожалел, что поехал со всеми, справедливо полагая, что он сильно тормозит отряд. Надо было засунуть свою гордость в одно место и остаться на капище с Бенемом сторожить пленников, думал он. А вот варяги и не думали попрекать своих друзей. Они просто четко шли по следу, который даже не пытались запутывать. «Чу!» — остановился Клек. «Впереди след уже стал. Разделились они?» «Может, один сбежал», — загнусавил шишкоед. Сбежавший медведем ломанулся на обережников сквозь кусты по снегу. «Не стрелять! Это свой!» — закричал Ваислав. «Данила лишь сейчас, до этого, допер. А батька молодец, сразу прокачал ситуацию. Только делать-то что?» Вакула чисто берсерком накинулся на щит Клека, вцепился, стал вырывать. Варяг ударил его мечом, плашмя по ноге, ноль реакции. «Клек, отпусти щит в сторону! Вакула, а ну иди ко мне!» — взревел Вояслав. Кузнец обернулся, прыгнул. И какой же все-таки проворный батька для своих лет! Поднырнул под выставленные руки, да еще зацепил ногу Вакулы. Тот рухнул от подсечки, обережники тут на него накинулись прижали щитами а кузнец под ними все вырывался. «Пошире расступитесь, дайте голову его мне!» Ваислав протиснулся среди своих, перехватил поудобнее меч и рукоятью саданул своего друга в висок. У Данилы ёкнуло сердце, но кузнец сам сделал шумный вдох. «Вакула, ты как?» Баська потряс за плечо кузнеца, в ответ невнятное бормотание. Ваислав растер ему снегом лицо, повернул голову, посмотрел в глаза. «Шибрида!» Держи его вот так, чтобы не вертелся. Запалите мне труд быстро. Искру моментально высекли, поднесли промасленный шнурок батьки. Вот так. Хорошо. Вакула, смотри сюда, смотри на огонь. Вояслав принялся водить пламенем перед ножом, так, чтобы отблески попадали прямо в глаза кузнецу. Смотри и держись. Кузнец вдруг шумно выдохнул и обмяк мешком. Сильные руки клека и шибриды облокотили его на березку. Его раны нужно перевязать и укутать их хорошенько. «Южанин, останешься пока здесь, а мы по следу пойдем». И тихий вопрос шишкаеду «Чего встал?» Снова гонка в лесу по узкой цепочке следов. Она никуда не петляла, а вела четко в одном направлении, насколько это возможно в лесу. Разбойник-проводник опять замер. «Впереди еще спуск к реке», — озираясь, сказал он. «Но за ним сразу хитрая полынья. Напрямую спускаться нельзя». «Надо лыжи снять и спуститься вот по той коряге, которая надо льдом нависает». «А дальше куда?» — уточнил Клек. «Потом еще десяток стрелищ, до острова на реке. Весной там все разливается, не пройдешь. А сейчас едь сколько хочешь. Может, успеем их нагнать прежде, чем они до него доберутся». «Чего стоишь тогда, снимая лыжи и спускайся?» «Вздумаешь дернуть? Я тебе все кости булавой дробить буду. Медленно». Разбойник быстро закивал, скинул лыжи и осторожно пошел по занесенному снегом древесному стволу. Он дошел до середины, и коряга резко ушла вниз. Данила сперва подумал, что это ствол подломился, но сверху ухнуло еще одно дерево в обхват шириной и расплющило разбойника. Тот даже звука издать не успел. «Видно, много о себе думал, не все ему ловушки показали», — флегматично заметил Ваислав. «Ну что, братья, осматриваем берег» и спускаемся след след. Глядите в оба». Спуститься на лед удалось без проблем. Всю реку даже ночью было прекрасно видно. Белый покров отлично отражал свет. И ехать можно было быстрее, не опасаясь, что какая-нибудь ветка выстегнет глаз. И обережники поехали по одной лыжне, держась за древки копий друг друга. Получился самый настоящий санный поезд. Данили и Бенему, ехавшим в середине, почти не требовалось прилагать усилия. Понятно, на случай, если попадется полынья, копья должны помочь вытащить товарища из беды. Правда, Даниле казалось, что они летят надо льдом и вовсе ничего не весят. Выскочив из-за поворота, перед Ватагой предстал тот самый остров на середине реки. В плавнях явственно виднелся пролом. Кто-то ломился через них совсем недавно. Варяги с осторожностью подъехали, сзади их с луком прикрывал Бенем. Готовы на любой звук пустить стрелу и попасть, что характерно. И Данила с улицей. На этот раз молодые обережники перечить не стали. Молча стояли и слушали шуршащий камыш по берегу. В ореге осмотрели весь остров довольно быстро, хоть и со всей осторожностью. Он оказался небольшим. При этом никого не нашли, хотя следов с острова больше не было. «Полить факел», — приказал Вояслав. «Батька, как филины ослепнем», — напомнил Шибрида. «Поли, я сказал, и поджигай камыш. Ты и я здесь остаемся». Клег, Даниил и Бенем пусть на выйдут и смотрят. Скоро камыш затрещал, завонял, но все-таки пламя стало вяло перекидываться с одной тростинки на другую. Данила надеялся, что Наську никак не заденет. Он щурил привыкшие к темноте глаза, глядя на тусклое пламя, в ожидании, что кто-то вырвется из зарослей. Долго ждать не пришлось. И десятая доля зарослей не сгорела, как знакомый тихий голос сказал. «Вот вам, варягам, все сжечь да резать». «А вот ты!» — сказал Бенем, натягивая лук. «Данила, скажи, чтобы они остановились». Да, ведьма назвала не Даниил, а Данила, и шагнула из зарослей на лед, удерживая за шею Наську. Сзади нее появились варяги. «Скажи, чтобы они остановились». Ведьма не давала Наське шевельнуться и держала у ее шеи коготь. Тот самый, уже знакомый Даниле коготь. Только он был чем-то жирно смазан, отблески огня на нем так и играли. И этот коготь гипнотизировал не хуже змеи. Если бы здесь было привычное оружие, простой нож, другое дело. Но ядовитый коготь просто парализовывал. «Не приближайтесь, братья!» — тихо попросил он, и его послушали. «Что тебе надо?» Ему и вправду было интересно, чего это шобла к нему привязалась. «Ты все равно этого не поймешь. Не дано тебе знать, ущербный. А я могу, могла бы, но ты все испортил». В ее голосе клокотал неудержимый гнев. Даниле казалось, что даже в темноте он видит единственный глаз ведьмы, сверкающей злобой. «Испортил!» — взвизгнула она. «Ты даже не представляешь, что вы могли сделать благодаря тебе, а ты и твои чурбаны все испоганили!» «Отпусти девушку, и тебя не тронут!» — Данила старался говорить спокойно. «А вы кто такие, чтобы решать, тронут меня или нет? Или вы считаете, что меня в плен взяли?» — одноглазая ведьма захохотала. «Вот дурни-то!» «Я свободна, и вам меня не удержать!» «Стой, варяк сказала она, не оборачиваясь. «Знаю, что ты думаешь. Пусть я девушку эту отравлю, ты потом из меня противоядие выпытаешь. Не выйдет. Яд скоро действует. Ничего вы выведать не сможете. Я кромки не боюсь. А ты боишься?» Ведьма ласково обратилась к Найске. Та молчала, отвернулась, на Данилу старалась не смотреть. И Молодцов понял, почему. Чтобы ему не было ее жалко чтобы он не рисковал из-за нее». Данила стиснул зубы, так что жилваки заиграли на скулах. «Брешешь ты. Не боялась бы за кромку уйти, давно бы ушла. Говори, что тебе надо». «А ты подойди, я тебе на ушко скажу». Данила сделал шаг, встретился глазами с Наськой и почему-то все понял. «Не нужно ведьме от него ничего. Отомстить она лишь хочет напоследок. Отравить Данилу или еще кого» чтобы гадость перед смертью сделать. Он инстинктивно перевел взгляд на ведьму и та тоже все поняла. Кольнула Наську отравленным когтем и расцепила хват. На лице ведьмы расплылась торжествующая улыбка. Наська повалилась в снег не от отравления, а просто от неожиданности. Данила с шипением выдохнул, сделал шаг, еще один наклонился. За сапожный нож вошел в тело, как в масло. Торжествующая улыбка на лице ведьмы сменилась удивлением, а потом страхом. Данила чуть повернул рукоять, чтобы она хорошенько почувствовала сталь в своем нутру. «Я убил тебя, ведьма. Теперь только в моем времени тебя могут вылечить. Я даю тебе шанс. Скажи, скажи противоядие, вылечи девочку напоследок. Она ни в чем не виновата. А я тебя проведу, проведу туда, где тебя спасут. Где ты будешь жить, только вылечи». На лице ведьмы боролись отчаяние и уверенность. Отчаяние победило. «Красная полипасть у меня на поясе, в беличьем мешочке. Разведите с медом и дайте выпить». клек тут же оказался рядом, сорвал ведовской пояс, увешанный всякими мешочками. «Ты обещал», — жалобно сказала ведьма. «Обещал», — процедил Молодцов. Не задумываясь, он посмотрел в глаз ведьми Сердцебиение его вдруг сбилось. Из легких будто выкачали весь воздух. Темные утренние сумерки стали еще темнее и вместе с ними стали пропадать звуки. Данила оглянулся и не увидел ничего, ни реки, ни леса, ни горящего камыша, ни друзей. Он чувствовал движение рядом, будто ветер дует, будто что-то тяжелое проезжает рядом. Но куда и в каком направлении он еще не понимал. Или это он падал, или взлетал. Данила еще раз осмотрелся. Ему хотелось увидеть знакомые лица Клека, Шибриды, Ваислава. Узнать в конце концов, все ли хорошо с Найской и он почувствовал, как что-то коснулось его руки, что-то держало не сильно и слабо тянуло назад. Он узнал эти девичьи пальчики, вспомнил эти прикосновения к нему. Понял, там, непонятно где, но там маленькая девочка тянула его назад, потому что переживала за него, потому что любила по-своему его и не хотела отпускать. И Данила поддался, поддался этому слабому девичьему усилию, устремился туда, куда его тянули. Его голова закружилась Низ и верх пару раз поменялись местами, и он потерял сознание.